Вокруг города были возведены крепостные стены, и состоял он из квадратных трёх- или четырёхэтажных домов с плоскими крышами. Все берега озера были возделаны, а каналы окружали зелёные цветущие поля. Их искусственная ирригационная система поразила меня. Но самым удивительным был храм на острове. Я смотрел на него – открыв рот и замерев от восхищения. Это была Вавилонская башня, воздвигнутая наяву. Не такая большая, как я ее себе представлял, но где-то в десять ярусов высотой, мрачная и величавая, как ее изображали на картинах, и с тем исходящим от нее необъяснимым излучением зла, которое, казалось, насквозь пронизывало ее. И вот из каменной кладки башни раздался низкий гулкий звон, теперь близкий и ясный, он наполнил воздух, и, казалось, сами скалы завибрировали от него. Я бросил украдкой взгляд на Конрада. Он был в шоке. Он принадлежал к тому классу ученых, что классифицируют и раскладывают по полочкам всю Вселенную и все, что есть в ней. Иовом Такие люди приходят в тупик перед парадоксально необъяснимо невероятным чаще, чем мы, простые смертные, у кого нет заранее сложившихся представлений обо всем окружающем. Солдаты повели нас вниз по ступеням, вырубленным в скале, и мы пошли по орошенным полям, где бритоголовые мужчины – и черноглазые женщины останавливали работу, чтобы поглазеть на нас. Мы приблизились к большим обитым железом воротам, и низкорослые часовые, экипированные так же, как и наши захватчики, спросили пароль, и, получив ответ, открыли ворота. Город был очень похож на все восточные города. Снующие туда-сюда мужчины, женщины, дети – спорящие, покупающие и продающие. Но на всём словно лежал невидимый отпечаток времени, глубокой древности. Я не мог классифицировать их архитектуру так же, как и их язык. Единственное, что мне пришло в голову при взгляде на эти приземистые квадратные строения – Это хижины, живущие до сих пор в долине Ефрата в Месопотамии смешанной расы, принадлежащих безусловно низкой касте. Их хижины представляют собой ухудшенный вариант архитектуры этого странного африканского города. Наши захватчики привели нас в самое большое в городе здание, и пока мы шли по улицам, я обнаружил, что стены и дома сделаны вовсе не из камня, а из особого кирпича. Перед огромным колонным залом выстроились несколько рядов солдат. В глубине зала широкие ступени вели к стоящему на возвышении трону. По бокам и позади трона стояли вооруженные солдаты. Рядом с троном — писец, а на ступенях возлежали девушки — облачённые в страусовые перья. На троне восседал единственный длинноволосый в этом фантастическом городе человек с угрюмым взглядом. Он походил на дьявола, чернобородый, в чём-то наподобие короны на голове, с надменным видом. Такого жестокого выражения лица я не видел ещё ни у одного смертного. Арабский шейх, и турецкий шах ягнята по сравнению с ним. Он напомнил мне картину одного художника, изобразившего фараона. Король, который больше, чем король. И в собственном сознании, и в глазах своего народа владыка, который одновременно король, верховный жрец и бог. Наш эскорт мгновенно распростерся ниц, перед владыкой, стуча головами об пол. Тот что-то медлительно проговорил песцу, и писец сделал им знак рукой подняться. Они встали и начали свою длинную галиматью, а писец застрочил, как сумасшедший, на глиняной табличке. Мы с Конрадом стояли, будто пара ослов, не понимая ни слова. Затем я услышал постоянно повторяющееся слово, при котором они каждый раз указывали на нас. Оно звучало так «Аккадиан». И внезапно в моем мозгу возникло предположение о том, что оно могло означать. Это было невероятно, но факт.